Глава двадцать вторая Ничего нет хуже, чем ждать и догонять. Спорное утверждение. Лично мне нравится и то, и другое. Я этим занимался часто и с удовольствием. Думаю, любой охотник со мной согласится. Суть не в убийстве, а в процессе. Взять след, неотступно вести цель, подбираясь все ближе, чтобы, наконец, загнать в угол, притаиться и ждать, когда добыча выйдет на тебя, а потом... Потом уже не так интересно. Но когда в роли добычи оказываешься сам, взгляд на расхожую поговорку меняется радикально. — Сидят! — поинтересовался Гейгер. — Сидят! — опустил я СВД, через прицел который рассматривал стоящую метрах в ста этажку превращенную недругами в наблюдательный пункт. «Хорош лакать!» — попенял Сиплый, присосавшемуся к фляге балагану. «Неизвестно, сколько мы тут проторчим. И ткачу сейчас воды много надо». «Я в порядке», — откликнулся тот. «Не сказал бы. Выглядел наш отец-командир неважно. Метко пущенный болт продырявил ему грудь чуть ниже левой ключицы. Сиплый сказал, что легкая не задета, но кровопотери большая. Мне, кстати, тоже прилетело». На бегу-то я не заметила как только устаканилась глядь, из сердца штырек кованый торчит. Вернее, не торчит, висит скорее. И не из сердца, а из рожка пробитого. Насквозь прохерачил вместе с патроном. Только стальная пластина в разгрузке спасла. Придись чуток правее в молнию и прощай жесткий мир. — Да сушняк дикий с этого лука! — оправдался балаган, убирая флягу. — А больше жрать нечего. — Капитально нас обложили! — вздохнул Гейгер. «Ну ты, чучело!» — схватил пленника за грудки сиплый. «Какого хера вам надо? Говори, сука!» «Не слышит!» — прошептал ткач. «Сам же видишь, контуженный!» Голова хранителя была размотана, на испещренных глубокими оспинами щеках запеклись струйки крови. «По губам читай, тварина!» — не сдавался сиплый. «Что вам от нас надо?» Испуганно шарящие глаза пленника вдруг остановились изучая адресованную ему артикуляцию. — Присоединяйтесь! — Чего? — Отрекитесь от скверной, и вам будет даровано жизнь. Из-за отсутствия передних зубов звуки выходили из его рта шипящими, словно у змея-искусителя. — Опять та же ахинея! — сплюнул Гейгер. — В расход его надо. Все равно толку как с говна патоки. — Может, вы не так спрашиваете? — предположил я. — Ткач, разреши мне побеседовать с товарищем? «Валяй!» — дал отмашку капитан. Я присел напротив пленника, положив левую ладонь на его связанные руки, а правой схватил за указательный палец. «Сколько вас тут?» «Меня запу...» — начал хранитель очередной возвышенный монолог, но тот прервался хрустом сустава и диким воплем. «Сколько вас тут?» — повторил я, когда закатившиеся было глаза снова сфокусировались на моих губах. Пленник попытался вырваться... Однако сломанный палец, за который я все еще держался, быстро его образумил. — Боль не страшна. Вся жизнь — это боль. — Ну тогда наслаждайся жизнью. Средняя фаланга пошла по кругу, хрустя размозженным суставом. Бесстрашный терпила, секунды две-три хранил молчание, после чего лестничный колодец вновь загудел от вопля. — Насладился? — остановил я экзекуцию, видя, что клиент вот-вот отключится. — Продолжим беседу. — Мне ведь спешить некуда, да и пальцев у тебя еще много. А когда они будут все сломаны, выкручены и, в конце концов, потеряют чувствительность, возьмусь за ребра. Тебе когда-нибудь выламывали ребра? Краем глаза я заметил, что стоящий чуть позади сиплый активно жестикулирует, пытаясь донести до контуженного зрителя смысл моих слов. — Нет? Тогда тебя ожидает масса впечатлений. Ну а пока вернемся к пальчикам. Нужно отдать должное. Клиент и впрямь оказался крепким орешком. Продержался минут 15 Но вопросы начал отвечать только тогда, когда дело дошло до правой руки. Обычно хватает двух пальцев. Но я все же надеялся, что привычный к истязаниям субъект проявит большую выдержку. Черт, надо было сразу за ребра браться. «Хватит!» — выдохнул он, обливаясь потом. «Вопрос помнишь?» — пленник лихорадочно закивал. «Мало, совсем мало. Всего 12 человек». «Да ну!» Я только под окнами и в доме напротив семнадцать насчитал. — Нет, нет, я не вру, у нас было двенадцать. Поспешил уточнить хранитель, когда шестой по счету палец начал обретать противоестественную конфигурацию. — Одна группа, одна из семи. — По нашей душе послали сто четыре человека? — удивился балаган. — Восемьдесят четыре, — поправил я. — А, ну да. — Из всей группы, наверное, только я и уцелел. — — продолжил хранитель. — А сейчас, значит, остальные подтянулись. — Семьдесят два! — подвел итог техник. — По четырнадцать болтов на брата. Не промажут! — Сколько времени может длиться осада? — хлопнул я пленника по роже, возвращая его внимание, переключившееся было на Гейгера. — Не знаю. Неделю, две. Сколько понадобится? Провизии в рейд берем на три дня. — Но если нужно, одна группа отправится на базу и вернется с припасами. «Песец!» — помотал башкой балаган. «Влипли так влипли, жрать нечего, питья в обрез, патронов сгулькин хер!» «Заткнись!» — процедил ткач. «Ты еще опись составь и снеси им, чтобы ждать было веселее!» «А то они не знают!» — буркнул пулеметчик, привалившись к стене. «Все, блин, тушите свет!» — Сожрем животину, может, пару дней еще перекантуемся, когда вода закончится — прорыв. устроен напоследок тварем свинцовый ливень. Погладил он ствол ПКМ. — Животину есть пока не станем, — возразил я. — Кол, пожалуйста, — прогундосил Сиплый. — Хоть сейчас давай без закидонов. — Никаких закидонов, лишь холодный расчет. — И что же говорит расчет? — Надолго тебе одному еды хватит. — Зачем ты так, Сиплый? Мы ж с тобой не первый год знакомы. Разве я был эгоистичной сволочью? — Всегда. — Ладно, достаточно демагогии. Красавчик останется на десерт. Он вам, да и мне тоже. Может быть, жизнь спас. Первым вражин обнаружил. Потрепал я тварюху по башке. А пока вот. Прицел моего указательного пальца попал понимающий хлопающий зенками хранитель. И питье, и еда. — Спятил! — Мне показалось, что даже респиратор на роже сипло скривился. «Вовсе нет!» — поспешил я обосновать свою гастрономическую теорию. «Здесь мясо кило на сорок, и крови не меньше пяти литров». «Кол, ты...» — Сиплый хотел было продолжить, но что-то его остановило. Проколотая века дернулась под окуляром, и медик переключился с моей скромной персоны на профессиональную тематику. «Я не стану жрать человечину. Это не только аморально, но еще и опасно». Хочешь какую-нибудь прионовую дрянь подцепить, которая из твоего мозга губку сделают? Валяй, а я пас. Какую-какую дрянь? Прионовую. Будешь хавать белок себе подобных, превратишься в трясущийся овощ, а потом сдохнешь. Может быть, не сразу, лет через пять-десять. Прионы убивают медленно. А, ты про промесной тремор. Безграмотные типы вроде тебя называют это именно так. Сиплый, брось засирать людям мозги». Ты знаешь, сколько в Арзамасе каннибалов. Не тех, кто разок попробовал, а закоренелых, практикующих, так сказать, годами. А сколько от этой херни подохло? Единицы. Да и то бабы с детворой в основном. Так что не надо тут умными речами аппетит перебивать. Вначале будем сцеживать кровь. Литр за раз. По 200 граммов на брата вполне достаточно. 2 литра сцедим, он еще дышать будет. Потом сольем остальное. А там уж, если обстановка не изменится, примемся за мясо того четыре дня сытой жизни нам обеспечены пока свинка не стухнет ну как вам такой расчет согласен кивнул Гейгер. первые два дня еще и воду сэкономим ушам не верю вылупился на него сиплый с кем я связался а что пожал тут плечами мясо есть мясо лучше так чем с голодух изогнуться поддержал мое предложение балаган блин возмутился медик «Ты меньше суток назад вот эту хере жрать отказывался!» — указал он на красавчика. «А теперь уже готов человечину хавать. Голод не тетка!» «Ткач, ну ты-то что молчишь?» «Не ершись!» — устало обронил капитан. «Нам нужно время продержаться подольше. Я готов хоть святые мощи трескать, лишь бы выкарабкаться. Но принуждать никого не стану. Это личный выбор каждого». Сиплый ничего не ответил, сел и отвернулся храня гордое молчание. «Ну чего? Как кровушку-то цедить будем?» Неуверенно поинтересовался Балаган. «Гегер!» — позвал я. «Вырубай свинку!» «Понял!» Техник перехватил автомат метким ударом приклада отправил нашего донора спать. Я взял котелок, закатал пленнику левый рукав и снова обратился к гейгеру «Держи ему руку. Как только вскрою, начинай массировать. Нужно, чтобы кровь не застаивалась, иначе свернется. Справишься?» — А то! — говорят, — подключился балаган, — будто сдохнуть от вскрытия вен не так просто. Все дело в манере исполнения. Я вынул из небольшой, отточенный в бритву нож. Вены нужно именно вскрыть, а не перерезать, как многие думают. Поэтому делаем вот так. Из образовавшейся на жилистом предплечье продольной раны в котелок обильной струей побежала кровь. — Ух ты! — Пулеметчик с интересом уставился на разрез, идущий волнами под пальцами Гейгера. «А еще...» — не унимался любознательный балаган. «Говорят, что для этого дела нужна вода. И желательно теплая. А нахрена? Вода, чтобы замедлить свертывание крови. Теплая, чтобы расширить сосуды и усилить кровоотток. Но мы себе подобной роскоши позволить не можем. Хотя Гейгер и без того отлично справляется». «Черт!» — покрутил головой техник. — Это нелегко, будто корову доешь. — Ты доил коров? — усмехнулся ткач. — А что? Думаешь, раз я полжизни с автоматом по земле мыкаюсь, так уже и корову подоить не могу? Я, если хочешь знать, в свое время и овец стриг, и кролей обдирал, и свиней закалывал с одного точка. — последним не сомневаюсь. — Блин! Я едва успел убрать котелок в сторону от дернувшейся ноги нашей дойной скотины. — Очнулся, зараза! Гейгер схватил пленника за руки. «Придуши его! Балаган, ноги держи!» Пулеметчик рывком оттащил буйного пациента от стены, сел ему на щиколотки и ухватил правую ногу. Техник, зайдя со спины, взял шею в замок, а я занялся выменем. Хранитель прохрипел что-то неразборчиво и снова затих в нежных объятиях Гейгера. «Вот гад!» — возмутился Балаган. «Расплескал-то сколько!» Подсуетившись, красавчик принялся слизывать с пола вожделенные капли. — Не проще ли в колоде ему дозу? — поделился мнением капитан, глядя на Сиплова. — Вот еще! — буркнул медик. — Здесь, вижу, бывалые забойщики и доильщики собрались, и так справятся. «Справимся — Справимся! — кивнул Гейгер. — Керли тут! Только когда живот к спине прилипнет, ты у нас пожрать не клянчи! — А я, между прочим, не без дела сижу, жопу ваши прикрываю, если ты не заметил. Сиплый демонстративно поднял ВСС в направлении лестницы. «Кто-то ведь должен?» «Да успокойся, шучу. Не оставим мы тебя тут с голоду подыхать. Так ведь, ткач? Отольем Сиплому кружку красненькой». «Ты захват-то ослабь», — посоветовал капитан. «А то сразу ко второму блюду переходить придется». «Да я легонько, пущай спит». «Ну что там?» — вытянул шею балаган. «Набралось? Погоди». Я еще немного сцедил и пережал вену пальцем, чуть выше запястья. — Сиплый, наложи жгут. Это ведь не идет вразрез с твоими высокими моральными принципами. Медик нехотя поднялся и достал аптечку. — А чего ниже раны зажимаешь? — отметил вездесущий балаган. С голодухи у него, что ли, любознательность проснулась. — Выше же надо! Дружище, сделай одолжение. Если меня подстрелят, не пытайся помочь. — Это при артериальном кровотечении, — пояснил Сиплый когда кровь идет от сердца, а по венам она течет к сердцу от периферии, поэтому если рана ниже сердца, то перекрывать кровоток нужно ниже раны. — Чудно! — мыкнул Балаган, видимо, все еще не до конца убежденный. — Чудно твоей мамки под юбкой, а это медицинский факт. Сиплый закончился жгутом и даже перевязал разрез. — Налетай! — поднял я котелок. — Продукт длительному хранению не подлежит. Три стальные емкости тут же столкнулись на полу. С небольшим запозданием к ним присоединилась четвертая. Я присовокупил к честной компании свою кружку и разлил, стараясь никого не обделить. «Жидкая — Жидкая какая-то! — побултыхал кровь Гейгер. — Пахнет вроде обычно! — вынес экспертное заключение балаган. Сиплый просто стоял и молча вертел кружку в руках. Пороже было видно, что еще чуть, и чистый напиток превратится в органический коктейль — смешавшись с содержимым желудка вне онова. «Всего лишь кровь!» — попытался я успокоить. «Привычная, банальная та, которую ты на пол-литрами проливаешь, людей кромсая. Вспомнил?» Медик трижды глубоко вдохнул и шумно выдохнул. «Одно дело на пол, другое себе в глотку. Блин, мутит зверски. Может, соли добавить?» — заботливо поинтересовался балаган. «А ты представь, что это свинья!» — предложил Гейгер. «Я по молодости ее много выпил» где пригласят кабанчика заколоть так моя доля уши крови литр и полторашка самогона подгорячительно это до да сушками паленами она знаешь как идет хорошо завязывай самочувствие сиплого явно не улучшилось ты давай ка проблюйся посоветовал я а потом уже примешь как полегчает медик снова подышал тряхнул головой вроде отпустила ну за что выпьем поднял кружку ткач за счастливое избавление чокнулся с ним Гейгер. «За него!» — присоединился Балаган. «И чтоб не ногами вперед!» — дополнил я. Ткачи Балагана пустошили кружки с залпом. Капитан, утерев губы, снова привалился к стене. Пулеметчик вздрогнул и поспешил закусить заранее припасенной половинкой луковицы. «М-м, — оценил Гейгер, не спеша отхлебнув. «Получше свиной-то будет!» «Неплохо!» — согласился я. «Сразу видно, вел здоровый образ жизни». «А то бывает, до того гадкий вкус остается, особенно если с печенью беда, хоть рот с мылом полощи». «Вы не могли бы на секунду заткнуться?» Процедил Сиплый, все еще глядя в кружку, как в чертов омут. «Да пей уже!» — усмехнулся техник. «Отвяжись!» «Давай!» — подбодрил я. «Залпом! На томатный сок похоже. Ты томатный сок любишь?» «Люблю!» Сиплый выдохнул, будто собрался опрокинуть стакан самогона и и сделал три глотка, после чего спешно поставил кружку на пол, зажав рот ладонью. «Не пошло?» В ответ медик выдал струю кровавой блевотины и, прерывисто дыша, сполз по стене. «Нихера на сок не похоже!» — заметил он, продышавшись. «У тебя хавальник весь измазан!» — указал пальцем хохотнувший балаган. «Будто глотку кому перегрыз!» натуральную упырь!» — согласился ткач. «Видок у Сиплова был и впрямь тот еще!» Мертвенно-бледная кожа, круги под глазами и кровавые потеки, свисающие из подбородка в перемешку со слюной. «Упырь!» — кивнул он устало. «Конечно, упырь! А кто же еще?» После чего поднял кружку и допил все, не отрываясь. «Ты смотри!» — удивился Гейгер. «Во дает! А я же говорю, кровь, она как пиво, поначалу никому не нравится, потом вроде ничего, а дальше и вовсе за уши не оттащишь». «Сколько он протянет!» кивнул капитан на пребывающего в сладкой дреме хранителя. — Трудно сказать, — пожал плечами медик. — Здоровый организм может позволить себе одномоментную потерю третьей объема крови. Мы взяли литр. Еще миллилитров двести-триста он потерял при ранении. Следующий забор, думаю, станет последним. — Тогда вечерком сольем все, — предложил я. — Разбавим водой, чтобы не сворачивалось. Получается, по литру нарыло... — Что скажешь? Обратился ткач к Сиплому. «Согласен!» — кивнул тот. Остаток дня прошел спокойно. Взявшие дом в оцепление охранители нас почти не беспокоили, если не считать робких поползновений снизу, после того, как я и Сиплый от скуки подстрелили четверых в кустах и в здании напротив. Часок удалось скоротать, обсуждая причины отсутствия наших оппонентов огнестрела. Были выдвинуты три гипотезы. «Тупость», «Бедность» и «Религия не позволяет». Однако разбуженный пинками кормилица проверк все, заявив, что стволы у его коллег имеются, но шум стрельбы и в особенности запах пороха привлекают их. Кто они такие и чем страшны, выяснить не удалось, так как зловредный сказитель снова отключился, унеся тайну с собой. Больше всего это огорчило балагана, не устающего удивлять меня любознательностью. После двух неудачных попыток привести в чувство источник информации — Он, решив установить истину опытным путем, схватил ПКМ и со словами «Вы у меня, суки, еще не пороха» дал несколько коротких очередей в окно. После чего отчитанный капитаном за бездумную трату боеприпасов успокоился и притих. А жрать тем временем хотелось все шибче и шибче, да и пить тоже. Воду я экономил, был, конечно, и общий запас, тот, что набрали из речки в посуду Гейгера. Но если ситуация останется прежней, то уже дня через два... «Никакого общего не будет. Говорят, без еды здоровый человек может протянуть месяц. Не знаю, не пробовал. А вот что такое жажда, осведомлен хорошо. Ее, в отличие от голода, нельзя перетерпеть. Как-то раз я провел без воды чуть меньше двух суток. Летом в степи. Думал, что сдохну. Сначала высыхают слизистые рта и носоглотки. Слюна становится вязкой, язык липнет к небу, деснам, щекам. Потом губы трескаются, дубеют от кровавой коросты». Пересохшее горло корежит спазмами. Хочется сглотнуть, но глотать нечего. Дальше начинаются проблемы с глазами, будто песка горсть сыпанули. Зрение мутится, одолевает неимоверная слабость. Состояние полуобрачное, бред, а дальше... К счастью, да дальше не дошло в тот раз. И если на чистоту окажись рядом кто-нибудь, в чем теле осталось хоть капля влаги, я убил бы не раздумывая. А посему, когда вода закончится, основная угроза будет исходить не от тех, кто снаружи, а от тех, кто рядом. «Девять!» — перевел Гейгер взгляд с часов на темнеющее небо за окном, растирая затекшую от долгого неподвижного сидения шею. «Ну чего?» — уловил мысль капитан. «Время приема пищи!» Красавчик, будто понимая, о чем речь, оживился и запищал. «Не суетись!» — потрепал я его по башке. «И тебе перепадет!» «Это с какого такого?» Возмутился Балаган. — Что, шмат мяса жалко, от сорока кило? Лучше пусть стухнет. Мне не жалко, меня бесит, что ты своего урода человечиной прикармливаешь. Он, между прочим, от ткача кровь лизал. Нацелил Балаган палец в красавчика, будто собрался поразить того из указующего перста лучом ненависти. — Пусть кормит, чем хочет, — отмахнулся капитан. — Насрать! Как с пленным поступим? — Как договаривались, прикройте! Я взял у Гейгера моток веревки, поднялся на чердачную площадку, опробовал прочность перил, обмотав те, сбросил концы троса вниз. «Это для чего?» — скептически буркнул наш любознательный. «Привязывай к ноге!» — объяснил Гейгер, держа на прицеле нижлежащие пролеты. «Только не говорите, что собираетесь его освежевывать!» «Нет, просто кровь спустим!» «Песец!» — расстроенно помотал башкой сиплый. «Будто свинью забиваете!» «Теперь — Теперь тени подсказал я балагану, а сам спустился и привязал вторую ногу, когда жертвенный агнец уже болтался вниз головой, после чего приставил глушителя ПБ к подбородку. «Посторонитесь — Посторонитесь! Срикошетит еще! — А что что вы делаете? Очнувшийся хранитель открыл глаза и попытался приподняться. Хлопнул выстрел. Мозг и ошметки затылка с клочьями волос разметало по полу. Набегающая кровь зашипела, коснувшись горячей гильзы. Красавчик аж подпрыгнул от радости и, схватив лакомый кусок, принялся чавкать. «Котелок! Живо!» Подставленная Гейгером посудина стала быстро наполняться. Я сунул кружку под струю и отхлебнул. Не дожидаясь приглашения, моему примеру последовали и остальные. Даже сиплый, бубняю вздыхая, не смог остаться в стороне. ни хрена себе хлещет!» Оценил Балаган мощность напора и тут же отпихнул ногой красавчика, попытавшегося сунуть морду в закрома родины. «Убери к черту свою скотину! Еще заразу какую-нибудь занесет!» «Иди сюда!» — притянул я к себе питомца. «Дядя Балаган сердится. Не будем давать ему повод для совершения глупостей, о которых он может пожалеть!» «Это что еще значит?» — стал пулеметчик в позу, заподозрив наезд, но не будучи в этом до конца уверен. «Пугать меня вздумал падла!» чего то возникло острое желание продолжить, начатое и как следует завести мнительного бычару. Смеху ради. «Ты чем-то недоволен? Красавчик, а дядя Балаган все еще сердится. Попросишь у него прощения? Как?» Я поднес ухо к зверушкиной морде, будто слушая и переадресовывая ответ Балагану. «Красавчик говорит, что без проблем бы извинился за недостойное поведение, но, к великому несчастью, уже успел положить на тебя свой маленький розовый хер. Не нарывайся!» Процедил сквозь зубы пулеметчик, заметно покраснев. — И в мыслях не было. — Это все он. Что — Что? Я снова прислушался к четвероногому собеседнику. «Ай — Ай-ай, зачем ты так? Дядя Балаган вовсе не тупое быдло с пулеметом. И уж никак не трусливая мразь, бросившая свою семью подыхать с голодухи. — Ну все, тварь! Красавчик принял угрожающую стойку и зарычал. «Хватит — Хватит! Вмешался в беседу ткач, когда Балаган подрагивающими пальцами уже мацал рукоять пистолета. «Нам еще промеж собой стрельбы не хватало». «Зачем стрельба?» Я поставил пустую кружку на пол и, незаметно вынув из голенища сапог, спрятал его в руках. «Можем все тихо порешать». Удивительно, однако, Геггер и Сиплы при этом хранили нейтралитет, с интересом наблюдая за развитием событий. «Я тебя голыми руками, сука, порву!» — прорычал балаган, застегнув хлястик кобуры. «Чудесно! Воображение уже нанесло поверх камуфлированной туши схему разделки». А в голове зазвучали отголоски приближающегося ража. Но вечно сующий свое рыло в чужие дела капитан испортил все удовольствие, встав между мной и добычей. «Ошалели! А ну разойтись!» Мой нож острием уперся ткачу в подсумок. Налившиеся кровью глаза балагана, не мигая, пялились через капитанское плечо. «Сядь на жопу, я сказал!» Зарал ткач пулеметчику и неожиданно коротким правом съездил тому по морде. Расчехленная на время жратвы челюсть балагана опустилась, едва не выскочив из суставов, ноги обмякли, и сто двадцатикилограммовый детина грузно шмякнулся на седалище, как и велел капитан. — Ты чего? — потер балаган ушибленный едальник, делая безуспешную попытку подняться. — Чего творишь? — ткач повернулся и, будто не замечая царапающего ремень ножа, поднес палец к моему носу. — Уймись! — не видел его раньше с такой стороны. — Хм... Кто бы мог подумать? Кузом чирк подпирает, в глаза уставился, на роже ни один мускул не дрогнет. Пустить что ли ему кишки на свежий воздух? «Черт — Черт! Остававшийся до этого безучастным к происходящему Гейгер развернулся и трижды хватил кулаком по стене. — Черт! Черт! Черт! Сиплый сглотнул и, трясущейся рукою, протянул ткачу коробку с пилюлями. — Прими! Зараза! Провел он ладонью по лицу, словно сдирая налипшую паутину. — Всем надо принять, сразу две. Какая-то херня творится. Может, газ? Психотропный? Медик тряхнул головой и, продолжая держать раскрытую коробку, заорал. — оно ну быстро сожрали лекарства, ублюдки, ваша мать! Ух ты, блин! У Сиплова, оказывается, есть командирский голос. Как орет-то? Аж страшно. Я, пораженную слышанным, взял пилюли и отправил их в путешествие по организму, даже не спросив, а что, собственно, мне дали. Остальные тоже, пребывая в легком ступоре, — подчинились распоряжению медика. «Вот напасть!» Гегер, проглотив лекарство, сел на пол и обхватил голову руками. «Дьявольщина!» С улицы послышался звон, спущенные тетивые крики, вырывающиеся поочередно и в из нескольких глоток. Разрядился еще один арбалет, и еще ухнула граната. Криков стало больше. В основном несся маты и угрозы, адресованные явно не нам — среди которых проскочило два сдобренных тем же перцем приказа «прекратить, а ну расцепитесь, перестреляю к ебене матери». И они здесь рассыпались, суки, блин, валим-валим».